Не то чтобы Попийон предвкушал особое удовольствие от разговора с Савельевым, но он с радостью хватился за предлог завершить беседу с префектом и, буркнув, что у него срочное дело, швырнул трубку на рычаг и скомандовал «давай его сюда». Николай Савельев вошел и, даже не успев сесть, сказал, что у него есть для комиссара важная новость. «Я вас слушаю», — кивнул Попийон. «Мне все не дает покоя дверь черного хода, признался слуга. Не тебе одному, усмехнулся про себя комиссар. Хорошенько все обдумав, я решил, что убийца мог проникнуть в дом этим путем и, вероятно, также уйти. Поэтому я стал проверять на месте ли ключи от черного хода. Мужчина сделал эффектную паузу и. поторопил его Папийон, всего у нас семь ключей от черного хода. Три были у уволенных слуг, один у меня, один у господина графа и два запасных, которые хранятся в ящике комода. Савельев вздохнул. Так вот, господин комиссар, запасные ключи оказались на месте, равно как и полученный от слуг. Мои тоже у меня, и я никому их не давал. а ключа, который был у господина графа, на месте нет. В доказательство своих слов Савельев извлек из кармана небольшую связку ключей, снабженную щегольским золотым брелоком. — Так что же, — изумился комиссар, — получается, Бюсси прав. Но сначала он решил выяснить кое-какие детали. — Ваш хозяин... носил при себе ключи от черного хода. Иногда, видите ли, у него были две связки: одна, так сказать, основная, а вот это запасная. Здесь ключи, которыми он пользовался редко или только в определенных случаях. Вот, например, ключ от секретаря, вот этот вот от лакового бюро. Но хозяин никогда его не запирал. Дальше от несгораемого шкафа, который находится в Петербурге, еще вот эти четыре от каюты хозяина и других помещений на яхте, следующие от нашей Петербургской квартиры. Рядом с ним бисел ключ от черного хода, но сейчас его нет. А этот от чего? спросил комиссар, показывая на последний ключ на связке. От него не укрылось, что Савельев слегка замялся. Полагаю. Графу уже не будет вреда, если я скажу. Пробормотал верный слуга от квартиры госпожи Тумановой, с которой хозяин встречался. Она была его любовницей, да. Дама жила отдельно, чтобы не официровать отношения с графом. Дело в том, что госпожа Туманова замужем. В каких именно определенных, как вы сказали, случаях месье Ковалевский брал с собой? данную связку поинтересовался комиссар, когда встречался с госпожой Тумановой, например. Разумеется, или когда полагал, что ему может понадобиться по какой-то причине вернуться через черный ход, например, когда отмечали именины господина Урусова, я видел, как граф взял с собой эту связку. Зачем? Хозяин сказал, что Урусов не жалеет выпивки. С видимым отвращением к несообразительности полицейского ответил слуга, и ему не хотелось, чтобы его видели соседи, но «Ну, если он выпьет больше положенного. Комиссар задумался. — Скажите, а во вторник господин Ковалевский не мог взять с собой вторую связку ключей? — Думаю, мог. Граф же знал, что в доме никого не будет. Вдруг ключ от парадного хода сломается, к примеру, или если господин граф выпьет больше положенного, закончил про себя попион машинально, он взял связку и стал перебирать ключи, что-то подспудно беспокоило его, но пока ему не удавалось сообразить, что именно. Нет, просто потерять ключ нельзя. Подал голос Савельев, который совсем иначе истолковал манипуляции и задумчивость полицейского. Видите, какое прочное кольцо, на котором они все держатся. Его могли только украсть. Ну да, ну да. Разумеется. Паппиона усмехнулся своей мыслью. А скажите ко мне вот что. Вы знаете барона Корфа, Михаила Корфа? Да, мне знакомо это имя. Он часто бывал у графа? В Париже или в Петербурге? В Париже, разумеется. Никогда. Хм. Любопытно. Хотя с другой стороны, что мешало барону догадаться, что в особняке графа есть черный ход? Тоже еще не видел. Такие двери есть почти во всех парижских домах. Итак. Корф повздорил с графом и взбесился, так как тот дал ему понять, что не станет драться на дуэли. Тут барон, не кстати, вспомнил, что его враг сейчас в доме один. Ведь граф, возможно, при нем кому-то говорил об этом. Офицер украл в клубе ключ и пошел сводить счеты. Бродил возле особняка, потому что не мог решиться. Потом отправился к черному ходу. Убегал в ужасе от совершенного им преступления, от того и все мысли о двери вылетели у него из головы, вот и не запер ее за собой, не запер, какого чёрта? А вовсе не дверь важна сейчас, а ключ. Как же он сразу не понял, не додумался, не догадался? Скажите, раз уж вы, по-видимому, все знаете о жизни своего хозяина. На том ключе от черного хода была какая-нибудь надпись. Ну, мол, это ключ от черного хода. Нет, мсье. Может быть, он как-то выделялся. Я бы не сказал, мсье, ключ как ключ. Вот так-то. После свидетелей в сыскном деле нет ничего важнее деталей, и всегда прежде всего надо проверять именно их. Если Корф не дружил с графом и не был знаком с его привычками, откуда ему знать о второй связке и о том, что граф вообще носит с собой ключ от черного хода? Не всегда носит, кстати сказать. И как он мог распознать на связке почти одинаковых ключей тот, что был ему нужен? Вот как? Как? Или комиссар не прав и барону что-то успел рассказать о привычках графа и второй связки? Кто именно? При каких обстоятельствах? — Благодарю вас, — сказал Попийон. — Вы задали мне интересную задачку. Я считал, что должен рассказать вам все, что может помочь, — искренне ответил слуга, и комиссар невольно устыдился своего излишне ироничного тона. Кроме того, я в любом случае собирался идти к вам. Потому что получил телеграмму от месье Анатоля по поводу похорон. Он уполномочил меня распорядиться насчет перевозки в Россию тела, если мой бедный хозяин, если господин граф вам больше не нужен, слуга запнулся. Я полагаю, вы можете забрать тело. Кивнул папион, подумав. Время смерти и ее причина уже установлены, так что. Нет нужды в дополнительных изысканиях. Он немного поколебался. Скажите, амсье Анатоль не сможет приехать в Париж? Я хотел бы задать ему несколько вопросов о его брате. Боюсь, что амсье Анатолия не то здоровье, чтобы сейчас предпринимать путешествие в Париж. Дипломатично ответил слуга. Он очень болен и. Из-за вести о братья его состояние вовсе не улучшилось. Скажу вам откровенно, если бы это зависело от меня, я бы вообще предпочел его не беспокоить, но он бы и так узнал все из газет. Скажите, а братья ладили между собой? А вы имеете в виду, были ли между ними дружеские отношения? И это в том числе? Как вам сказать? Савельев вздохнул. Мсье Анатоль был в семье любимцем, в отличие от старшего брата. Сами понимаете, что графу такое положение было не очень по душе, и они с братом нередко ссорились. Однако, когда мсье Анатоль заболел, господин граф забыл все разногласия и принял в нем большое участие, платил докторам за пребывание в санаториях и за все остальное тоже. Остальное? карточный долгимсие Анатолия. Он ведь тоже был азартным игрокой, не пренебрегал другими развлечениями, их мой хозяин тоже оплачивал. Однако не слишком веселая жизнь была у погибшего аристократа, подумал Папион. Жена при разводе чуть не пустила бывшего супруга по миру, младший брат транжир и туберкулезник, да еще попался на его пути мстительный барон Корф. с которым он поссорился, переоценив свою безнаказанность, и который, вероятно, убил злоречивого шутника.